Эпизод третий. Путешествие это встреча двинулся прямиком от берега вглубь плато, в общем-то, почти все знакомо, каменистая почва, редкая растительность и постепенно повышающийся фон пустыни. Только на сей раз в растения вдумчиво вглядывался, вспоминая, рассказывали нам о таких на лекциях, или нет. Пока вроде все знакомое что в принципе радовало а вот фон пустыни делался все более концентрированным уровень южной пустыни он явно превысил но не смертельно то есть магичить еще можно но нагрузка на резерв и каналы растет то что нужно паучий кордон тоже обнаружился часа через два довольно бодрого хода и я ему даже обрадовался как родному вот они рядышком мои лохматые Смертельно кусачи, а я почти на границе их агро сижу и медитирую. Резерв и каналы качаю. Наверное, это иллюзия, но я буквально ощущаю, что прокачка идет успешно. Часа три так сидел, почти блаженствовал. Но пора честь знать, как бы в лагере паники из-за моего отсутствия не возникло. Да и время идет к обеду, точнее к ужину. Вместо завтрака я сукарь прихватил. Без обеда обошелся, но хотя бы раз в день нормально поесть отнюдь не мешает. Но захотелось выпендриться, пока никто не видит. Аккуратно заагрил одного паучка, отманил его подальше и прибил ментальным ударом. Получилось. Выждал несколько минут, убедился, что он помер, аура погасла. Еще столько же подождал и чуть было сам не напоролся на его жвалы, когда взял в руки. Не закостенел он еще или как там этот процесс у пауков называется. За лапу брать бесполезно, выгибается. Лапу расправил, придал паучку более или менее компактную форму и понес, аккуратно взяв под брюхо. Довольно крупный паучок, побольше южных, пожалуй. Или мне с экземпляром повезло. Теперь шел более осторожно, так что к краю плато добирался немного дольше, чем шел от него. И с некоторым удивлением увидел несколько человек, идущих мне навстречу. Искать отправились. Зачем? Впрочем, ничего особо опасного я до паучьего кордона не встретил. Если специально в колючие кусты не лезть, вреда себе не нанесешь. Только вот люди эти оказались совершенно незнакомыми. И одеты не совсем привычно. Зато обрадовались мне почему-то как родному. Кинулись навстречу с радостными воплями, обнажая мечи. Четверо. Пятый в сумку на груди полез. Вытащил оттуда небольшой серый мячик и бросил мне под ноги. Здравствуй, милая моя. Меня накрыл тот же концентрированный дух пустыни, что и на корабле. Энергоканалы сжались в ниточку. А эти ребята взяли меня в кольцо и спешить перестали, но улыбаться продолжали, особенно тот, что шарик бросил. — Давай же, — сказал могучий маг, — ударь меня чем-нибудь. Видишь, перед тобой жалкий бакалавр стоит и тебя атакует. Действительно запустил в меня гад небольшим огнешаром, но хоть сам я и не магичил, защитный амулет нам не остался так что стекла огненная клякса вниз, не принеся мне никакого ущерба. Вот зачем он в разговоры пустился? Издевается или провоцирует? Наверное, и то, и другое. Естественно, реакция любого мага на летящий в него огнешар запустить в ответ такой же, но побольше. Но у меня опыта магических боев, считай, не было вовсе. Соответственно, и условных рефлексов тоже. В целом я не очень смутился, хоть и неприятно все это было. От магии придется воздержаться. Но кто мне мешает мечом нашинковать их в капусту? Правда, если у мага тоже окажется сильный защитный амулет, придется повозиться. Как бы к ним подмога не пришла, да еще этот паучок в руках. Паучок? Я сделал несколько быстрых шагов им навстречу, так и не обнажив меч. «Ну же, маг!» – подбодрил меня человек с сумкой. «Хочешь меня в упор заклинанием поразить? А вот я тебя!» И в меня действительно полетела искра, которую он, наверное, считал молнией. Естественно, без всякого вреда для меня. А вот я в него аккуратно так паучка бросил, жувалами вперед. На амулетную защиту этим созданием, как я заметил, наплевать. Она против них не срабатывает. Придурок только в последний момент сообразил, что могут быть неприятности и попробовал закрыться рукой. Молодец. Царапина на руке не менее смертельна, чем в любом другом месте. И смерть мгновенная. Он даже двух шагов сделать не успел. Отшатнулся, а упал на землю уже трупом. Тут я выхватил свой меч и кинулся на оставшихся судя по всему, простых воинов, самыми обычными солдатскими амулетами, как потом выяснилось, моему мечу на один хороший удар. Вот я за четыре удара их и привел в правильное состояние единения с природой в виде будущего компоста. С нападавшими я разобрался, а вот с самим нападением нет. Кто такие? Откуда взялись? Скорее всего, ничего хорошего. Почти наверняка пираты. Эти, как их, хавинги. А раз так, то где-то рядом должен быть их корабль. И, скорее всего, нашу стоянку они нашли или скоро найдут. Разбитый крейсер на пляже не спрячешь. Так что у экспедиции большие проблемы. Но бежать туда на помощь нет смысла. Один с мечом против целой команды головорезов. Я много не навоюю. Магию они наверняка заглушат. Но ведь как-то этот бакалавр магичил. Я внимательно осмотрел его тело и вещи. Все амулеты с него снял. Кольца, перстни, браслет. Вроде ничего необычного нет. Защита, печать, подпись, зажигалка, пистолет. Стреляет маленькими шарами при подаче на него маны. Даже воздушное лезвие в песне было, как на моем конфискованном трофее. Так себе подобного и не сделал. Зато добыл. Браслет вроде индивидуальный обогрев обеспечивает. Пересмотрел все на способность магичить. Ничего не действует. Полюбовался наружу пирата. Заглянул за ворот рубашки. Какой-то он грязный, но как-то неестественно грязный. Помимо давно не смывавшегося пота, выступающих кристалликов соли, просто грязи по всему телу, какие-то зеленоватые разводы. Заглянул в сумку, точнее сумки, небольшая на груди и что-то вроде рюкзака за спиной. В сумке на груди еще три серых шарика, что за хрень непонятно. Зато понятно, как используется. Он такую гранату мне недавно под ноги кинул. А рюкзак забит кусками, я бы сказал, кактуса. Зеленого, с грубой шкурой и водянистой мякотью. Вроде алоэ, если бы у алоэ были такие толстые и мясистые листья. У меня аж руки затряслись и дыхание сбилось. Неужели? Выдавил немного сока на тыльную сторону ладони. Растер, никаких болезненных ощущений не заметил, а вот сок вроде бы тонкую пленку образовал. На немытом теле как раз похожие разводы должны появиться. Бегло оглядел окрестности. Вроде никого. Разделся догола, взял кусок растения и стал натираться. Весь, от подошв ног до корней волос. Стал я липкий и грязный. И все. Сердце защемило из-за обманутых надежд. Но, «Ну, может, я все-таки что-нибудь пропустил? На спину не посмотришь, на ощупь тер, хорошо гибкость позволяла. Натерся еще раз, даже в носу и ушах мокрым пальцем поковырял. Пожевал кусочек, выплюнул. Что еще? Помогло? Померечилось? Нет. Постепенно фон пустыни стал слабеть. То ли соку время нужно, чтобы подействовать, То ли уже схваченная доза из организма не сразу выводится. Но через полчаса я одевался, вообще не ощущая фона пустыни. Магия вся на месте и в полном объеме. Даже вдали от пустыни редко когда так хорошо себя чувствовал. А потом я осторожно двинулся к лагерю, ибо вышел не прямо к нему, а в сторону. Вправо или влево? Боюсь, что вправо. Ибо слева, похоже, горело что-то большое. В ту сторону и пошел, нацепив на себя отвод глаз острое зрение и острый слух. Лагерь показался из-за небольшого пригорка. Все-таки плато не совсем плоское, а врагов нет, но перепады высот имеются. Людей там явно было больше, чем полагалось, намного больше. Причем чужаки стояли. А вот участники экспедиции в основном лежали. Пришлые пираты Хавинги больше некому. В основном простые воины, но и группа из трех слабых магов наблюдалась. И еще пара каких-то мужиков рядом с ними выделялась даже не одеждой, а уверенной манерой держаться. Похоже, именно эти пятеро тут застарше. Подкачал вот-вот глаз маны до предела, пригнулся, чтобы быть менее заметным. «Иду, смотрю, слушаю». Целенаправленно стараюсь вычленить голоса начальства из общего гула. «Долго еще ждать будем?» Спросил один из немагов. «Почти дождались. Маги после шока от плодов пустыни часа через два в себя приходят. Сейчас уже должны очухаться. Тогда и погоним. Их тут десятка-два живых осталось. Не на руках же нести». «Это да». «Маги у них всегда аристократы, неплохой выкуп взять можно, за сильных магов я имею в виду». «А что с немагами делать будем?» «Эти кому нужны? Только кормить в дороге, дорезать, делов-то, тем более, что их и десятка не наберется. Как черти дрались? Не ожидал, без вашей магической поддержки могли бы и не справиться. Даром, что нас вдвое больше было, чуть не половину абордажной команды потеряли. Жалко ребят». Хорошие хавинги были. Один из старших пролаял команду, и к нему тычками кулаков и остриями мечей подогнали группу наших моряков, с руками связанными за спиной и в окружении головорезов. «Этих кончать?» – спросил один из охраны. «Погоди немного, сейчас маги в себя придут, на их глазах все сделайте, чтобы послушнее были». Пора вмешиваться. «Вы не посмеете! Я герцог Зейман, архимаг!» Раздался вдруг из группы пленников знакомый голос. Я споткнулся, так и не сделав шага вперед. Кидаться одному на толпу пиратов, пытаясь спасти бывшего мессира Орта, чтобы он стал еще более несчастным и еще большим героем, которого собирались убить нехорошие пираты и который готовился к героической смерти, И быть виноватым во всех его унижениях ведь по-другому не получится. Спешить расхотелось. Захотелось увидеть, что произойдет дальше. Тем более, что в мою сторону до сих пор никто ни разу не посмотрел. Маги стали стонать и шевелиться. То один, то другой. Они что, все магичить пытались, когда в них, как он сказал... Плодом пустыни запустили? Или более умных тех, кто за мечи взялся мечами же и порубили? Вот и думай, как лучше. С некоторым облегчением выделил среди зашевлившихся четыре фигуры в платьях. Клеона, герцогиня Липпы и две графини. Больше девушек могинь в нашем отряде не было. Все на месте и все живы. А вот лиц с такого расстояния различить все-таки не мог. Несмотря на острое зрение, побоялся ближе подойти, а тот глаз стопроцентной гарантии все-таки не дает. Займан тем временем продолжал бушевать. Ругался, плакал, обещал, то золотые горы, то страшные казни. Заткните его, приказал один из старших. Бывшего архимага вытолкнули вперед. Один из пиратов Схватил его за волосы и швырнул на колени, наклонив голову вперед. Герцог завизжал. Сверкнул меч. Защитные амулеты со всех, видимо, уже сняли. Тело Орта упало, а голова осталась в руках пирата. Он поднял ее вверх, демонстрируя магам, издававшим невнятные крики и охи. Не произведи это все так быстро и, честно говоря, неожиданно для меня? Не знаю. Стал бы я вмешиваться или нет, очень не хотелось, но если бы сначала стали убивать моряков, точно не стал бы ждать. А так совесть мучить не будет. Я снял себя тот глаз и неторопливо двинулся на толпу. Всем лежать, бояться! Ничего более умного в голову не пришло. Все головы повернулись ко мне. Пираты с Гоготом побежали размахивая мечами, гоготали, пока в их толпу не врезался огнешар с хороший арбуз и не взорвался, раскидав их как кукол. Защитные амулеты на них все-таки были, так что почти все поднялись, но уже не так уверенно. Я бил не экономя сил, каналы у меня прокачались практически до уровня архимага, поэтому несложные боевые заклинания имели мощь, близкую к максимально возможной. Все, что могли сделать их амулеты, это частично смягчить удары, но доставалось им изрядно. Еще один огнешар. Теперь уже встали не все, а я двинулся прямо через них в сторону начальства, сметая оказавшихся на пути огнешарами, воздушными лезвиями или просто расшвыривая воздушной стеной. Начальство попятилось, но дать отпор не успело. Что-то долго до них доходило, что происходит, чтобы считать их хорошими начальниками. Кинул паралич, содрал с их шей защитные амулеты и срубил мечом головы. Вроде как за Зейман отомстил. Циник я все-таки. Остальные пираты, бросив пленных и даже собственное оружие, бегом неслись к обрыву. Я воздушной стеной помог им обойтись без лестницы. Всего-то десяток метров. Почти половина даже встать умудрилась. Пошел за пиратами следом, кидая огни, шары и воздушные лезвия. Вид брива обрыва удручал. Наш рейсер горел. Собственно, уже дымился. Сгорел он не весь. Но как можно плыть на этих обгорелых ребрах вместо корпуса, я представить не мог. А вот корабль пиратов шустро валил прочь от берега, бросив остатки команды на берегу. Пустил ему вслед несколько проникающих шаров, Но расстояние было велико, а тратить кучу маны на удачу ансус при наличии на пляже трех десятков головорезов, которым некуда отступать, я не рискнул. Зато постарался не дать сбежать оставшимся. Не нужны нам такие соседи в пустыне, нам ведь еще через нее придется идти до обжитых мест». И если я правильно понимаю ситуацию,